Василий Васильевич вздохнул, покосился на своих людей. Стражники подбежали, поволотли купца из палаты, на крыльце отвели душу, пустив купца вниз головой по ступенькам. Некомат вскочил резво, как слепой пометался, ища тут же на снегу лежащую шапку, и так и не найдя, побежал, не разбирая дороги, увяз разбегу в сугробе. Войны свистели ему вслед, Москва просила ярлык у Мюрида. Тот долго не ломался, опасаясь соперничества Мамая, продал ярлык задешево. На Москве раздумывать не стали. Ярлык в руках, от которого царя все равно. Надо не мешкая, пока Мюрида и в самом деле не зарезали, князя Дмитрия на великокняжеский стол сажать. По первому снегу стали сходиться в Москву рати. В декабре тронулись в поход. Под бархатным княжьим знаменем ехал окруженный боярами младший князь Иван. Укутан был князь так, что лишь кончик порозовевшего носа торчал наружу. Материнская рука одевала князя. Дмитрий и Владимир смеяться над Ваней не посмели, но и кутать себя не дали. И сейчас с ближними отроками, веселой ватагой, ускакали вперед, туда, где шла легкоконная сотня семёна Мелика. Сотня шла боевым порядком, окруженная дозорами, и когда вдалеке показались князья, дозорная немежкая донесли о том сотнику. Семён повернул коня, погнал его назад, издали разглядел среди других конников Дмитрия. Но вскоре князь скрылся из глаз в глубине оврага, куда уходила дорога. Семён остался на холме ждать, Первым из-за врага показался всадник в зелёном кафтане, князь Владимир. Поднявшись в гору, Володя осадил коня, но большой вороной жеребец, на котором князь выглядел совсем мальчуганом, упрямо плясал на месте, не слушаясь повода, бросаясь под копыт комья снега. Занятый конём, Володь не видел, как из-за ели, стоявшей над оврагом, мелькнул алый кафтан Дмитрия, его белый конь, Казавшийся на снегу чуть желтоватым Шел ровным, широким шагом Митя повернул его Стал бок о бок с Семеном. Вдали, за оврагом Медленно двигались московские полки По узкой дороге Тесно, стремя к стремени Шли конные дружины Крайние кони оступались дороги Глубоко вязли в снегу То ж дело сбивая строй Пешие полки шли толпами «Целеной!» Закинув щиты и колчаны с луками за плечи, они быстро скользили на лыжах, с гиком скатывались в овраг оставляя на снегу широкие следы. Кто-то там на полном ходу не устоял на ногах, полетел кубрем уборям, поднимая тучи снежной пыли. Снизу из-за врага с хохотом кричали «Берегись, ребята! Сами Хайло Топтыгин из сугроба лезет!» Упавший рявкнул на крикунов по медвежьи. И под улюлюканье товарищей, и лай ввязавшихся в это дело псов, полез за укатившейся на дно оврага лыжей. семён тоже взял друга с собой. Все это время не расставалась со псом Настя, а тут, когда уходил, сказала мужу, «Возьми друга, чур нас случись с тобой недоброе, пес тебе в самом деле другом будет». Прижалась к семёну спрятала лицо у него на груди, плечи ее задрожали. Целуя жену в мокрые от слез щеки, семён начал ее уговаривать, и тут, зардевшись, Настя вымолвила «Береги себя, так над теперь, я дитя понесла, не хочу, чтоб оно сиротинкой росло». На крыльце она долго, будто с человеком, говорила сапсом, наказывала беречь Семку. Сейчас пес, молодецки задрав одно ухо, лаял на лыжников которые медленно взбирались покруче, упираясь в снег древками копий. Миша Бренко подъехал к князю, тронул его за рукав. «Княже, что я скажу тебе? Что, боярин? Знаешь ли ты, Митя, что сделал князь Святослав, когда так же вот отракам довелось ему дружины в битву вести?» Дмитрий чуть улыбнулся, подумав. «Опять Миша про Святослава? Не знаю, Миша, а что? При встрече с врагом?» Он первым пустил стрелу, и дружина его сказала, «Вот, князь наш, начал битву, значит, и наше время приспело!» И, наклоняясь к Дмитрию, зашептал, «Сделай, очень прошу, сделай ты так же, княжа!» Боярин Фёдор, с лёгкой руки Дмитрия, прозванный Кошкой, сказал Бренку, «Ты имеешь и недобрый совет князь подаёшь, что первым стрелу пустить, надо в челе войска быть, самому под вражьи стрелы встать!» Да и не долетела стрела Святослава. Вот всегда так. Кто-нибудь да помешает. Дернув презрительно плечом, Дмитрий ответил кошке. Что же, по-твоему, князьям в задних рядах быть? Не пустят вас бояре вперед, возразил кошка. Вон на кого первым стрелом лететь. Кивнул он на семёна На то он и разведчик. Дмитрий запальчиво возразил. Бояре не пустят. «Как бы не так! Да мы с братом Володей давно сговорились первыми в битве быть! Володя! Правда!» К удивлению Дмитрия, Владимир ему ничего не ответил. Стрела Святослава Дмитрий Костянтинович Суздальский вышел навстречу, вломился в московское княжество, жег деревни. Ныне стоял под Переславлем градом, что на Плещееве озере. Как сказал Кошка, так и вышло. Начали полки к Переславлю подходить. Бояре и спорить не стали. Просто запретили князьям в передовую сотню соваться. «Шуми, не шуми, а плеть и обуха не перешибешь. Боярское упрямство мне ведомо», — сказал Дмитрий Брэнку. Тот тоже прикиг. Старый Брэнка долго толковал сыном. Запретил в разговорах с князем даже поминать о стреле Святослава. «Беречь, князя, твое боярское дело!» — твердил ему отец. Миша понял, молчал. Больше, чем на бояр, сердился Дмитрий на Владимира. Брат был лих только на словах, а до дела дошло. Смирен стал, боярам слово поперек не молвил, послушно ехал в самой середине полков. На упрёки Дмитрия Владимир отвечал спокойно. «А что поделаешь? Вы-то с Мишкой богатыри тоже рядом со мной под стягом едете?» Не в бровь, а в глаз попал брат, потому и было так обидно. Сёмку князья не видали давно. Сёмка был впереди. Случилось это под вечер. На самом берегу Плещеева озера, притаясь за соснами, стоял Семён. следил как, увязая в глубоком снегу по замерзшей шире озера, медленно двигался конный дозор Суздальцев. Сам семён был на лыжах, и Суздальцев не очень-то опасался, но на рожон лезть не приходилось, из-за сосен куда как сподручнее было наблюдать за ничего не подозревавшим врагом. Внезапно Суздальцы встали, смотрели все в одну сторону. семён взглянул туда же и похлодел навстречу врагам от берега скакал всадник Семка хорошо разглядел его ярко-зеленый кафтан вороной конь под ним тяжело шел по сугробам семён забыл об осторожности выскочил на обрыв берега князь владимир андреевич вернись владимир не оглянулся суздальцы скакали ему навстречу разворачивая широкой подковой явно стремясь охватить князя, полонить его. Владимир остановил коня, поднял лук, пустил стрелу в суздальцев. семён соскользнул вниз, побежал целиной к князю. Тот, видимо, и сам понял, что пора уходить, погнал коня. Суздальцы пустили по первой стреле. Одна из них попала княжьему коню в шею. Он встал на дыбы, захрапел, понес всадника. Увлеченный битвой, князь Владимир лишь сейчас заметил семёна который, упав на колено с защит, воткнутый в снег, бил стрелами в суздальцев, отвлекая их на себя. Владимир пытался повернуть к Семке, но раненый конь, не слушая с детской руки князя, умчался прочь. Суздальцы двинулись на семёна Надо было уходить скорее, но семён пошел в сторону, подальше от того места на берегу куда конь унес князя Владимира. На гладкой поверхности озера семён не подпускал врагов к себе, но, подойдя к прибрежным обрывам, понял, дело плохо, суздальцы быстро стали настигать. Прикрывшись щитом, полез на кручу. Стрелы начали долетать, густо падали вокруг, глубоко, по самое оперение, вонзались в снег. Одна, пробив валенок, попала в ногу. Семка выдернул ее лезь в гору стало труднее, но был он уже высоко почти на самой вершине и тут стрела пущенная с близкого расстояния из-под самого обрыва пройдя сквоз щит ударила семёна в бок он дернулся потерял равновесие и с криком полетел вниз прискакавший к своим владимир поднял тревогу Князь Дмитрий сам повёл погоню. Перечить ему сейчас не посмели. Понимали, потерять Семёна Мелика для него горе. В том месте, где Сёмка упал с обрыва, нашли только сломанную лыжу. Было уже поздно. Над озером сгущалась вечерняя синь. Боярин-кошка первый разглядел в недосягаемой дали, почти у противоположного берега озера, чёрные точки, вражий дозор. Хотя всем было ясно, что суздальцы ушли, князь велел идти в погоню. Шли по следу, пока совсем не стемнело. Лишь тогда Дмитрий понял, не догнать, повернул людей обратно. Володя, ехавший сзади, не мог спокойно смотреть на сутуло опустившиеся плечи брата. Поравнялся с ним, сказал тихо. «Митя!» Князь медленно поднял голову. Лицо его было сурово. «Да, братец, порой стариков не худо послушаться!» И замолчал угрюмо Утром разведчики Семенова и Сотни на лыжах прошли до того берега, были обстреляны суздальцами и, ни с чем вернувшись во свояси, донесли, что от того места, где вчера повернул князь Дмитрий, к стану суздальцев идет собачий след, теряющийся в прибрежных кустарниках. сквозь волоковое оконце. Дмитрий Костянтинович, узнав о поимке пленника, велел привести его к себе, но, увидев Сёмку, помрачнел, отвернулся. Семёна доставили во Владимир, посадили в подклеть княжеского терема. Примечание, подклеть, нижний нежилой этаж здания. В первые дни Семён не в силах был отодвинуть забухшую дощечку, которой закрывалось волоковое окошко в подклете, так и лежал во тьме. Примечание. Волоковое окошко, обычно небольшое, на высоте в толщину одного бревна окно, задвигавшееся по пазам деревянной дощечкой. Потом, когда бок немного зажил, Сёмка встал, с натугой отодвинул доску. В узкую щель окна ударило солнце, ярким золотом заблестело во мраке. Трухлявая солома Сёмкиной подстилки. Семён теперь целыми днями глядел в окно. Первое время на воле было тихо, но однажды Семён разбудил колокольный звон. Парень, забыв про боль в боку, так и кинулся к окну, отодвинул доску. По двору бегала княжья челядь, потом на красном крыльце распахнулась дверь, толпой вышли бояре. Семён понял, встречают князя, Вскоре двор наполнился всадниками, звеня кольчугами, надетыми по зимнему времени, поверх полушубков, они соскакивали с сёдел, толпились вокруг крыльца. Бояре поснимали шапки, но Дмитрия Костянтиновича Семён увидел лишь тогда, когда тот взошёл на крыльцо. Был князь бледен, борода не чёсана. Быстро сквозь расступившуюся толпу бояр прошёл он в сени, Двор опустел, а над городом грозно нарастал гул колоколов. Вдруг, вплотную к стене, заслонив на мгновение свет в окошке, прошел какой-то человек, за ним другой, третий. Семка увидел, что еще какие-то люди, одетые просто в ермяки, в нагольные тулупы, лезут через тын, бегут к воротам. Княжьи войны перечить не посмели, ушли в терем. Люди отвалили дубовые засовы, ворота распахнулись, во двор ворвалась толпа народа. Семён вплотную прильнул к окну, из толпы кричали «Не хотим, чтобы дмитрий Иванович град приступом взял! Князю что, он в Суздаль сбежит, а нас, москвичи, на щит возьмут!» Примечание. Щитом пользовались как носилками, накладывая на него добычу, захваченную в завоеванном городе отсюда выражение взять на щит разграбят не хотим пусть князь подобу по-здорову убираетсабон из града потягался с москвой хватит истина кобыла с волком тягалась ин хвост до да грива осталось все злее настойчивее нарастал шум пощай уходит из владимира не хотим митрия суздальского терем притих как вымер и лишь когда толпа, разметав сток, стоявший за княжеской конюшней, потащила к терему охапки сена, грозя запалить хоромы, на крыльцо вышел князь. Хотя и был Дмитрий константинович в злототканном княжьем плаще, застегнутом на левом плече серебряной пряжкой в виде львиной головы, но простоволос и скорбин Горожане затихли, многие поснимали шапки, «Не рано ли Митьке Московскому в угоду на меня посягать вздумали? Я еще...» Удар по уху откинул Семку от окошка. Княжеский Тиун стоял над ним, мрачно насупясь. вержи его!» Когда холопы начали скручивать семён руки, он сказал, «Чего меня вяжете? Куда я из-под плети сбегу?» Тиун в ответ ударил его в лицо. «Не верьте тут огнить!» «Князь тебя за собой тащит!» Сплюнув кровь себе на бороду, Семка через плечо сказал, «Вяжите меня крепче, рубята! Одно вам осталось! Видать, наклали вам наши!» И потому как остервенело заругался Тиун, как еще туже затянули путы, семён понял, Дмитрий Суздальский разбит и бежит с великокняжеского престола.